Если я хочу вступить в контакт с рольбоном, лучше уж заняться столоверчением, чем рассчитывать на эти листки. Рольбон исчез. Исчез без следа. И если от него остались еще какие-то кости, они не существовали сами по себе, независимо от всего прочего. Они представляли собой просто некоторое количество фосфата и известняка в сочетании с солями и водой. Я сделал последнюю попытку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 Зимой в дверных проемах нарастали ледяные сталактиты. Сегодня я очнулся перед блокнотом белой бумаги. Факелы, празднества в ледяных домах, мундиры, прекрасные изящные плечи все исчезло. Вместо них в теплой комнате осталось нечто, и это нечто я не хочу видеть. Маркиз де Рульбон был моим союзником. Он нуждался во мне, чтобы существовать я в нем — чтобы не чувствовать своего существования. Моё дело было поставлять сырье, то самое сырье, которое мне надо было сбыть, с которым я не знал, что делать, а именно существование моё существование. Его дело было воплощать. Все время моя передо мной, он завладел моей жизнью, чтобы воплотить через меня свою. И я переставал замечать, что существую. Я существовал уже не в своем обличье